Глава двадцать в а Цель. Часть один. Глава гильдии наемников Жинабиса. В прошлой жизни Сунмин ни разу не был в этой гильдии, так как не был достаточно сильным, чтобы даже подумать об этом. Он попытался стать наемником лишь после того, как покинул д Жинабис. Разумеется. Впрочем, он не расстраивался. Этот запрос необычное дело. С ним было связано множество проблем. Зачистка селения орков была важной задачей для гильдии ж е н а б и с а а также проблемой. Возможно, этот случай не был зафиксирован в отчетности. Вместо этого о нем напрямую доложили главе. Четырнадцать лет, мастер боевых искусств. Мастер боевых искусств вполне обычное явление. Досанрансам был таковым. Только вот наемники м а с т е р а боевых искусств не совсем обычное дело. А ты молодой. Сун Мин услышал это, как только открыл дверь. В комнате пахло сигаретным дымом. Мужчина средних лет с огромными толстыми очками смотрел на него из-за своего рабочего стола. Я Докс, глава г и л ь д и и д ж е н а б и с а Я Элис Сун Мин, сказал Сун Мин, не меняя позы. Докс посмотрел ему в глаза и спросил. Я много о чем хочу спросить, но для начала я задам один вопрос: почему ты соврал? А? Вы не мастер боевых искусств. Докс постучал по очкам, которые были у него на носу. Ты знаешь об артефактах? Немного. Артефакты – предметы или вещи, наделенные магией. Пространственная сумка была одной из них. Эти очки артефакт. Если надеть их, то они покажут, к а к о м у классу принадлежит человек. Ты же бесклассовый. В этот р у д н о поверить. Глухо произнес Докс. Сунмин удивился, но не показал этого. Раз его поймали, значит, поймали. Беспокоиться по этому поводу уже не было смысла. Бесклассовый знает боевые техники. В это не трудно поверить. Бесклассовый распространенное явление в наши дни, не так ли? Хм. С боевым скелетом и изучением боевых техник такое возможно. Вы хорошо осведомлены, ответил с у н н и н Почему ты соврал? Иначе было бы не логично. ответил Сунмин. Док скивнул. Ты прав. Действительно, это в е р н о е для меня. Ты. Сколько времени прошло с твоего призыва? Вы меня допрашиваете? Я не думаю, что совершил что-то, из-за чего меня нужно допрашивать. А, понятно. Приношу извинения за это. Я не в том положении, чтобы вести подобные допросы, и ты не в том положении, чтобы я допрашивал тебя. Док согласился со своей ошибкой. Казалось, его слова были не к месту, учитывая его огромные размеры. Но Сунмин так не думал. Не все наемники вежливые. В основном они не учтивые, но лидером обычно являлся разумный человек. Но даже среди лидеров наемников встречались идиоты. Он знал это по опыту. Мне просто показалось странным, что ты лжешь. Но это не то, во что я не верю. Хорошо, я проигнорирую это. Это не имеет значения. Пробормотал Докс и положил руку под стол. Затем он достал конверт. Общая сумма. Два миллиона эрия. Но возникли проблемы, так как выживших двое. Сто тысяч я даю помощникам, а о с т а в ш и е с я один миллион восемьсот тысяч вам двоим. Досанран сказал, что именно благодаря тебе вы смогли устранить этих подонков. Это было неожиданно. Досанран сказал что-то подобное. Сонмина предположить не мог, что он отметит его роль в этом задании. До с а н р а н согласился отдать тебе миллион, а сам забрать оставшиеся 800 т ы с я ч э е р и Добычу тоже. Там наберется суммы, по крайней мере, на 600 т ы с я ч С нее ты сможешь получить 400 тысяч. Почему вы настолько щедры ко мне? Я тут ни при чем. Это решение до санрана, сказал Докс. Давай закончим с этим и сразу перейдем к делу. К какому? Сунмин сделал вид, что не понимает, хотя он и притворялся, он знал, почему Докс позвал его к себе. Хочешь стать наемником? Вот оно. По словам Досанрана, ты находишься между вторым и первым уровнем, совсем рядом с первым. Это подозрительно, особенно если учесть, что ты бесклассовый. Док скоснулся своих очков. Ты очень молод. Если продолжишь расти в том же духе, то достигнешь первого уровня. И в зависимости от усилий сможешь даже стать мастером. Это правда? спросил Сунмин. Он знал, что это было непросто. Для Докса Сунмин возможно выглядел гением, поскольку он не знал его, хотя он и м и не был. Если с т а ш ь наемником, мы дадим тебе ди ранг. После выполнения нескольких заданий ты наверняка поднимешься до ранга с и я Если поднимешься до первого уровня, сможешь стать биранга. Как тебе? – спросил Докс. с о н м и н немного помолчал. Предложение неплохое. Если он получит диранг, то у него будет достаточно денег, чтобы беззаботно прожить всю свою жизнь. Спасибо за это предложение. Но Сун Мин отказался. Он пока не мог стать наемником. Он нуждался в зелье интеллекта, которое мог заполучить в с р а ж е н и е бесклассовых. Наемники не могли участвовать в сражениях. Зелье ему требовалось для повышения его внутренней энергии. Жаль. Док скивнул. Он не стал уговаривать его и просто вручил конверт. Если вдруг передумаешь, возвращайся. Спасибо. Сон Мин положил деньги в свою сумку, а затем собрался уходить. Внезапно Док заявил: "Твое поведение не соответствует твоему возрасту. Что? Эй, не скажешь, что тебе четырнадцать лет." Возможно, какой-то случай изменил твою жизнь. Если бы меня призвали в твоем возрасте, я бы сошел с ума. Докс догадался. Сонмин горько улыбнулся и вышел из г и р д и и Мне нужно повзрослеть. Ему было тяжело вести себя как ребенок. Почему ты так опоздал? Он услышал ворчание, как только вошел в гостиницу. Это была Виджихён. Она со злобой смотрела на Сон Мина, а он же глянул на еду в тарелках. Почему ты не поел? Как же я мог е с т ь без своего друга? Примечание редактора: Смотрите, они вроде наедине, поэтому она не скрывается. Но она сказала, что не может привыкнуть и будет вести себя как парень, поэтому пока в мужском роде. Ты мог. Так вот оно что. Сон Мин хотел поспорить, но отбросил эту мысль. От э, тебя пахнет кровью. Сон Мин сел перед Виджихион, а она почувствовала запах крови. Зачем ты убил человека? Ничего страшного. Он пытался убить меня. Правда? Вряд ли это заинтересовало Виджихион. Она надломила кусочек от хлеба и отправила его в рот. Лула дала Сунмину его о б е д и когда он взялся за вилку, Вижихион начала говорить: "Чтобы измит е н ь небесную технику, мне понадобится примерно месяц. Я передам ее тебе, и когда ты о с в о и ш ь с я с ней, я уйду". Рука Сунмина застыла. "Правда? А что? Тебе жаль? Я не хочу останавливать тебя". Вздохнув, сказал Сунмин. В прошлом Веджи х ю н задержалась жена Биси лишь на месяц. Сейчас она оставалась жена Биси только из-за Сун Мина. Я думал об этом, сказала в и д ж и Хён. У тебя есть цель, и она заключается в том, чтобы найти свое место. Значит, ты уйдешь отсюда. Я задавался вопросом, должен ли я подождать тебя, чтобы вместе уйти из этого города. Сун Мин не ответил. Он примерно понимал, что она скажет. Но я не могу. Как думаешь, почему? Я не смогу тебе ничем помочь. Сунмин уже думал об этом. Он был слабым, а в и д ж и х ю н гением. А она обучалась техникам, которые создали гении. Ты ошибаешься, ответила Виджихён. Её взгляд стал холодным. Мне совсем не нравится эта часть тебя. О чем ты? неполноценность. Голос Вижихун был холодным, как о с т р и е лезвие ножа. Правильный ответ с у н Мина казался Вижихун неверным, но ее ответ был полностью справедлив для с у н Мина. Неполноценность укрепилась в сознании с у н Мина. Не сможешь помочь? Так по-твоему поэтому я ухожу? Почему ты так подумал? Это правда. Да. Ты слабый. Если я останусь с тобой, мне придется защищать тебя. Но причина не в этом. Ее глаза резко сузились. Если я останусь с тобой, ты не сможешь больше развиваться. Если бы Сун Мин пошел вместе с в и д ж и х у н она решила бы все проблемы, которые у него возникнут. Твоя прошлая жизнь сдерживает тебя. Это не хорошо. Это неполноценно сдерживает тебя. Что? Что ты хочешь этим сказать? Твой друг маленький дьявол Виджихён? Голос Виджихён дергал за тонкие струны души Сун Мина. Ее голос был тихим, но он погружался в самую глубину сознания Сун Мина. Изученная тобой техника одна из лучших. А н е б е с н а я техника, которую ты выучишь, одна из лучших техник, копья во всем мире. Я переделал эту технику специально под тебя. Ты сама говорила, что у меня нет таланта. Неважно, как ты переделаешь технику, я, может быть, не смогу изучить ее. А ты пробовал? – спросила Виджихён. Это с к а з а л т в о е п р о ш л о е я, что это невозможно. Так ведь? Лучше осознавать свое положение, чем тешить себя ложными надеждами. Это в тебе говорит неуверенность. Тебе не понять. Ты гений. съязвил Сон Мин. Как гений поймет не гения. Верно, я гений, так что я совершенно не знаю, каково тебе. Виджихён согласилась с этим. Но мне не нравится твое отношение. Сдаваться из-за своей неуверенности, даже ничего не попробовал. Я выгляжу легкомысленно? Да. Ну, тебе виднее. Я легкомысленный. Это тво... Что она пыталась сказать? Сон Мин с в и р е поуставился на Ви д ж и Хюн. Не д у м а й что все будет так же, как и в т в о е й прошлой жизни. Ты начал новую жизнь и пошел в сторону, противоположную прошлой. Это не меняет того, кем я являюсь. Нет, люди меняются. Ви д ж и Хюн тут же не согласилась. Ты изменился. Я изменилась. Несколько месяцев в этом месте изменили меня. Сон Мин из прошлой жизни не знал Ви Джихюн. Все может измениться в новой жизни. Ты прежний и ты нынешний о т л и ч а е т е с ь друг от друга, и события, которые ты раньше видел, увидишь сейчас, будут отличаться. Так каким образом ты придешь к аналогичному результату? Сон Мин не мог о т р и з а т ь смысл ее слов. Талант. Ви Джихюн п о к а ч а л а головой. Ты не можешь получить чего-то, чего у тебя нет. Но ты ничего не можешь поделать со своей заниженной самооценкой. Для начала. Виджи Хюн указала на Сон Мина. Тебе нужна цель. Я уже говорила, что ты хочешь д е л а т ь со своей жизнью. Ты знаешь. Да, ты уже говорил. Лучшая жизнь, чем раньше. Это легко. Твоя жизнь будет лучше, независимо от того, что произойдет. Но ты не будешь счастлив, довольствуясь, л и ш ь э т и м Это б ы л о правдой. Люди были такими без определенной цели. Он знал, что произойдет сейчас и потом, поэтому он был недоволен. Ты набрал силу, но ты не знаешь, что делать с этой силой. Разве это не так? Ты думаешь о том, что твоя жизнь идет не очень хорошо. Сон Мин вновь попытался опровергнуть ее слова, но не смог. Все это было правдой. Конечно, ты бы с т а р а е ш ь с я с общей задачей. Так что тебе нужна настоящая цель. Какая цель? Выдохнул Сун Мин. И Виджи Хун, не колеблясь, положила руку на свою грудь. Я. С жаром произнесла она. Сделай меня своей целью.